Глава семьдесят четвертая Теперь пришла моя очередь хохотать, и я не стала сдерживаться. Смеялась так, что у меня закололо в боку. Но Шарко мой смех не задел. Он продолжал ровно улыбаться и смотреть на меня со снисхождением. Мол, что с дурой возьмешь? «Дочерей? Дочерей?» вырывалась из меня сквозь смех. «Ты думаешь, что мы родим тебе дочерей?» Смех вымотал меня сильнее, чем магические упражнения. Чтобы не свалиться на пол, я прислонилась к черной от стене, нисколько не заботясь о том, что мое платье испачкается. Шарко же терпеливо ждал, когда я устану смеяться и замолчу. И когда я выдохлась, спросил, «Мне кажется, или от вас скрыли слова пророчества, моя дорогая принцесса?» Опять вылезло это странное пророчество. Можно было бы соврать, сказать, что нет, от нас ничего не скрывали. Но любопытство оказалось сильнее всех доводов. И я кивнула. «Возможно, когда я узнаю, в чем было пророчество, тогда смогу найти выход из безвыходной ситуации». «О воскликнул Шарко. «Прошу прощения за свою недогадливость». Я думал, повелитель не примкнул к тем, кто считал, что сохранить секрет важнее, чем дать попаданкам шанс проявить себя. Вы ведь знакомы с легендами нашего народа?» Я снова кивнула. Слабость накатывала волнами. Зря я так сильно опустошила резерв. А смех забрал остатки моих сил. И больше всего мне хотелось выгнать Шарко и присесть или прилечь. но в моей комнате теперь не было ни кресла, ни кровати, а проклятый дракон никуда не собирался уходить. Вы же слышали легенду о том, что драконы потеряли способность размножаться без участия чистокровных человечек. Я кивнула. Мне говорили, что когда-то давно, много-много тысяч лет назад, драконы совершили какой-то проступок, за который боги наказали их, лишив женщин. чтобы раса не исчезла, стали таскать попаданок из других миров. А потом отрицательно помотала головой. Потому что саму легенду я ни разу не слышала. Рарго рассказал мне только ее суть. о, -о, -о, -о" снова воскликнул Шарко. «Вы же не против, если я восполню этот пробел в ваших знаниях? Рассказ будет долгим, но сесть я вам не предложу. К сожалению, вы все спалили». Итак, без перехода начал он рассказ. Много-много тысяч лет назад, когда драконы не знали никаких проблем с прекрасным полом, девочки-драконы рождались так же часто и жили так же долго, как и мужчины. Так было всегда, и никто из драконов даже не представлял, что может быть по-другому. Повелителями драконов тогда был род Вольфрамовых, и это всех устраивало. Но однажды, подросшая принцесса из Вольфрамовых никак не могла найти своего нареченного. Повелитель сбился с ног. Мимо его дочери прошли все свободные мужчины-драконы. Но сердце принцессы осталось глухо к их призывам. Тогда повелитель обратился за помощью к шестому богу, о котором сейчас никто и ничего не помнит. Даже имя его кануло в лету. И шестой бог открыл горюющему отцу страшную правду. Нареченный его дочери не дракон. И не эльф или гном, хотя такое изредка случалось. И даже не орк, хотя о таком никто никогда не слышал. Нареченным драконьей принцессы оказался человек, принц, сын человеческого короля. Новость отца совсем не обрадовала. Люди всегда воспринимались драконами как низшие существа. Что-то вроде говорящего таракана. И, конечно же, отец, желая дочери добра, сохранил в тайне откровение шестого бога. Надеялся, что дочь смирится и выйдет замуж за такого же одинокого дракона. Такое иногда случалось, если нареченных разного пола разделяли не расстояние, а время. Но он не знал, что принцесса сама обратилась к шестому богу и узнала о своем нареченном от него. Тайком от отца она покинула замок и сбежала в человеческий мир, чтобы встретить своего возлюбленного. Бог был прав. Едва вольфрамовая принцесса и принц человеческой крови увидели друг друга, как между ними вспыхнули чувства. После первой же встречи они больше не расставались. Повелитель драконов пытался уговорить дочь вернуться домой и забыть недостойного ее человека. Сначала добром и посулами, потом угрозами и шантажом. Но вольфрамовая принцесса оставалась непреклонна. Она была счастлива с человеком и не считала, что их союз как-то унижает ее. В отличие от всех остальных драконов. Все драконье сообщество бурлило. Кто-то считал принцессу отступницей, предавшей весь драконий род. Кто-то утверждал, что она ни в чем не виновата, и человеческий король просто нашел способ влиять на умы и сердца драконов. Но все сходились в одном. Эту позорную связь надо было немедленно прекратить. И совет драконов, состоящий из глав всех значимых родов, который в те времена помогал повелителю принимать решения, единогласно постановил. Неизвестно, кто прав и кто виноват. Но человеческий род надо уничтожить. Без всякой жалости. Драконья армия была собрана в рекордно короткие сроки. Не прошло и суток после совета, как полчища драконов вторглись в человеческий мир. Первые деревни спалили вместе с жителями на рассвете. Они даже не проснулись и не поняли, что случилось. Ни о каком сопротивлении не шло и речи. Что может слабый человек против драконов? Но люди смогли. Женщин и детей король повелел спрятать в лесах. А всем мужчинам без исключения выйти на защиту своей страны и своей расы. Крестьяне вышли против драконов с вилами и топорами. Воины обнажили мечи. И все они погибли в драконьем пламени, так и не сумев вступить в бой. Реальными противниками, способными нанести хоть какой-то урон летающим драконам, Были только маги, которых у людей всегда не хватало. Не прошло и трех дней, как драконы добрались до столицы, оставив позади себя пустые, сожженные дотла земли. И там их встретила Вольфрамовая принцесса. Она одна вышла против драконьей армии, чтобы защитить город, который стал ей родным, людей, которых любила. Верхом на ней сидел ее нареченный. С ней снова попытались договориться, образумить, вернуть домой, но она и слушать никого не хотела. Она поднялась в воздух и приготовилась биться. А вместе с ней в небо поднялись еще шесть драконов с наездниками. Женщины из самых низких родов. Из тех, глав которых даже на совет никогда не звали. Оказалось, что вольфрамовая принцесса не первая, чей нареченный оказался из людей. Просто об этом никто не знал. Вольфрамовая принцесса пыталась договориться, убедить драконов уйти, оставить людей в покое. Но разозленные тем, что предателей драконьей расы оказалось гораздо больше, чем они думали, драконы не стали ее слушать. Кто ударил первым, неизвестно. Но очень скоро в небе над столицей кипел бой. Силы были слишком неравны. Одна за другой погибали названные сестры Вольфрамовой принцессы, не сумев защитить человеческий город от разрушения. В конце концов, осталась только она и ее возлюбленный. И больше никого. И столица, и королевский дворец, и король были сожжены в драконьем пламени. Она снова попыталась договориться, защитить остатки людей, которых драконы вознамерились уничтожить полностью, чтобы и следа от них не осталось. И драконы пошли на уступки. Но взамен потребовали жизнь возлюбленного Вольфрамовой принцессы. Она плакала, умоляла его отказаться. Но он выбрал смерть ради сохранения своей расы. Скорее всего, во время боя, «Ее невольно щадили», — добавил задумчиво Шарко. «Думаю, у них был приказ повелителя вернуть ее домой живой и желательно здоровой». Но принц сгорел в драконьем пламени, и повелитель рассчитывал, что его дочь одумается. А она одумалась?» — я невольно вздохнула. Картина сражения, нарисованная воображением, стояла перед глазами. «Нет». Она поднялась высоко в небо, и сложила крылья, — закончил дракон. Не захотела жить без того, кто был частью ее души. Но перед этим она прокляла весь драконий род, заявив, что теперь люди и драконы связаны навек, и ни один дракон не сможет оставить наследника без участия чистокровной человечки. Сразу никто не обратил внимания на ее слова, но с тех пор... у драконов перестали рождаться девочки-драконы. Постепенно женщин-драконов становилось все меньше и меньше. Через пару тысяч лет их стало так мало, что над драконьим родом нависла угроза вымирания. И тут-то наши мудрецы вспомнили о человечках, которые способны дать жизнь детям любых рас. «Но где же в этой легенде боги?» — наморщила я лоб. И пророчество... Боги! Шарко усмехнулся. Думаешь, боги явились перед драконами и сказали: Мол, вы, поступили плохо, решив уничтожить наше творение, поэтому мы вас за это накажем? Я правда так и думала. Но после того, как дракон произнес мои мысли вслух, они стали казаться смешными и неправдоподобными. Ну правда, с чего богам являть себя и объяснять свои решения? А пророчество. «Откуда оно взялось и что там было?» «Пророчество», — переспросил Шарко с улыбкой. Тут все тоже не совсем понятно. Кто-то говорит, что его произнесла вольфрамовая принцесса после того, как прокляла свою расу. Кто-то утверждает, что его сформулировал какой-то мудрец уже после битвы. Кто-то считает, что оно вообще не имеет отношения к этой легенде. Но все верят, что когда-нибудь оно сбудется, и у драконьего рода появится надежда. «Вот, держите». Шарко достал лист бумаги. «Я записал пророчество для вас, моя принцесса. Так и знал, что ваш упрямый отец скроет от вас его, надеясь, что вы станете еще одной попыткой исправить старую ошибку драконьего племени, а ваше неведение поможет выбрать правильный путь». Я развернула сложенный в четыре раза листок и медленно прочла написанные витиеватым почерком слова. Когда дракон отпустит ту, что принадлежит ему по праву, рожденная в двух мирах вернет себе магию, семь сестер найдут приют и обретут вечность, дочь простит отца и вернется домой, ничей бог найдет свое место силы, тогда появятся на свет семь дочерей драконьего племени.